Глава пятая. Пять медведей. Это ж почти пятнадцать золотых ауреев. Рожа не треснет твоя бандитская. Мы сидели с велием в управе и торговались, как в последний раз. В одном медведе получалось почти четыре грамма золота, а сама монета весила чуть больше пяти граммов. Я прикинул. Один медведь получается где-то под сто пятьдесят долларов. Как-то не очень щедро собирался мне местный олигарх платить. Хотя начинали мы вообще с срока рысей. Э, это хоть 160 г серебра, но всё равно меньше половины медведя. Видимо, считал, что возможность провести 10 ночей в местном отеле категории 1 звезда, правда, с полным и очень обильным пансионом, достойная плата за мою работу. Тем более, что тут цену, которую запросил за свои услуги неизвестный мне колдун, он же любитель хамон, и я знал, и до какой планки можно торговаться, тоже представлял. Ты, Веля Силыч, за рожу мою не беспокойся. Какой отец с матерью дали, такая и есть. Давай окончательно определимся. Ты хочешь, чтобы я отправился с тобой на место, где твой отец зарыл незначительные семейные ценности, которые дороги тебе исключительно как память об ушедших за грань предках, с завязанными глазами, потом снял с заговоренного клада охранное проклятие, и все это где-то в лесу ночью, среди всяких опасностей, волков, медведей и комаров. Именно так. Хотя ценность, это так, слишком громко сказано. Кое-какое барахлишко отец зарыл, а бумагу это я только недавно нашел случайно. Плюнул бы, оставил в земле, но нехорошо, память все-таки, какой же я сын после этого. А насчет глаз завязанных сам, понимаешь, не могу я чужого человека на секретное место просто так отвезти. Вдруг тебе вожжа в одно место попадет, и ты своевольничать начнешь. Знаю я вас, латинян, как зла-то почуете, никакая магическая клятва не остановит. Медведи шестьдесят рысь, и не рысью больше. Я сам, по сути, 4 медведи 50 будут в самый раз. И это за то, что б я жизнью рисковал. У вас в лесу, сам говорил, изменённый водится, если их там толпа? Ты хочешь сказать, стая? Поморщился Велий. Какая разница стая, толпа, я же тебе не могучий волшебник, а вообще моя специализация ловушки. Если что, один я не отобьюсь. Нет, рискованное дело откажусь, пожалуй. Так ни один ты пойдёшь, дурень. Со мной ещё Звездовой в не в первый раз. А то объём с ребятам такое дело натасканый. Тут из изменённых один вид вольфс-волки, как проклятые старые капище волхвы 500 или 600 лет назад да обратно не упокоились сразу. Так вот там в округе такие твари рождаются. А с волками справится легко. После смерти они не поднимаются, ядом не травят, только зубы и когти у них, хоть и побольше, чем у простых. Ну а с этим любой воин справится. Подумай, что стеленк к размером На медведя вон в одиночку. Хоть ты ничего, как-то добывают их. Нападают эти твари парами, большим числом не объединяются никогда. Так что стаи не будет. Пока одна пара с нами не разберётся, другая не нападёт. Такое у них правило волчье. К тому ж, сказал уже: "Я с вами иду, значит, особо не беспокойсь. Моя-то жизнь подорожству и бродяж ей стоит". Так что изменённый в договор не входят. Два медведя с полтины как раз то, чтобы на месте постоять, руками поводить. «Ты вот что лучше скажи. Проклятие сможешь снять?» «Тут обещать не могу», — развел руками. «Как пойдет. Я же говорил, опыта мало. Если ловушка какая наложена, несложная, смогу снять. А вот если что мудреной, тут гарантии не дам. Я, колдун, еще неопытный, сразу говорю, чтобы потом претензий не было. Три и сорок рысей». «Поэтому три медведя и точка», — припечатал олигарх. «Отдам, когда добро достанем. Не достанем, не получишь ничего». «Да ты не бойся, Марк, там дел на час-два. Прогуляемся по лесу, ночь будет лунная», — это местный колдун обещал. «Стражники убьют несколько волков, страсть их сколько развелось поганцев. Я же сельчанах беспокоюсь». «Ну и заодно добро достанем из-под земли, ты заклятий снимешь и все. Получай свои денежки, гуляй, веселись, рванина. Копать тебе не придется, для этого подлый люд есть. Но, как договорились, чтобы потом и духу твоего тут не было, мне лишние разговоры не нужны». Ну вот сразу расчёт получил и Валина все три стороны. Э, что местный колдун, почему он не хочет помочь? Задал я вопрос, на который уже знал ответ. Да ну его, гордый, больно важный, не почину дворянскому, видите ли, простым людям помогать. Посадили его сюда, так вообще толку нет. А попробуй что скажи, так сразу своим родственничкам жаловаться побежит, а не люди знатные с князьями в родстве, связаться с такими себе дороже. И вообще этот вопрос тебе волновать не должен. Больше трёх медведей не дам, хватит уже зенками меня своими сверлить. Почему бы одному благородному дону не помочь другому благородному дону в беде? Задом что произнёс я. Чего? Велей помотал головой. Какому дону? С мозгами у тебя лихаман какая? Не обращай внимания, Велей, силы щиты издержки воспитания имперского. А, ну да. Все вы там в империи на голову ушибленную любите, он завернуть такое, что нормальному человеку не понять. Вот, держи. Он протянул мне бумагу. Контракт? Это правильно. На берегу надо договариваться. Почитаем. Хорошо, что в гостинице успел карту почитать. В книжечке не только схемы были, но и описание разных мест. И практически без помощи поглощенного ПСИ-модуля я стал локально грамотным. Латинские буквы, которыми тут пользовались, я и раньше знал. И даже несколько выражений крылатых. Спасибо знакомому травматологу. И вообще хорошо, что место это ближе к Европе, чем к Азии. А то намучился бы с иероглифами. Существовал тут, правда, какой-то другой алфавит для жрецов, чёрточки, какие-то точки, кружочки, но обычный люд давно и прочно перешёл на латиницу, адаптировав под себя написание, характерных для славянских языков шипящих и ятированных гласных, с помощью надстрочных точек и чёрточек. А контракт что? Его главное внимательно прочитать. Тут вроде до мелкого шрифта ещё не додумались. А ведь ещё и магическими линиями можно от себя что-то дописать. Вчера, ощутив что-то неприятно острое между лопаток, я остановился. Ну, как ты пойдёшь дальше, если тебя внезапно окружат шесть человек, все вооружённые холодным оружием, а один из них так даже стрелковым, духов стволкой калибр не меньше 12. Руки вверх подними, господин хороший, ласково попросил человек с ружьём. А то выстрелю не взначай, как бы не до смерти. Уверен? Я послушался, и чьи-то не слишком нежные руки похлопали меня по бокам. Чистый, раздался голос сзади, колющий предмет убрали. Вообще ничего. Нет только рукоятка какая-то. Миха сказал, не работает. Хороший мальчик растёт, правильный с понятиями, сам не заработал, дай заработать другим. Грабить будете? поинтересовался я. В принципе, шесть человек, ружьё в лавке можно толкнуть, да ещё и за наводку пощепай, думаю, немного денег подниму. Так нечего взять у меня. Вот орешки только, трусы и четыре рыси. На шестерых не разделишь. «Ты нас за татья держишь?» Человек с ружьем развеселился и какую-то блямбу показал. «Мы стражи местные, покои села на улицах охраняем, чтобы незнамо кто не шлялся. Подошли к тебе, проверили, и шел бы дальше по своим делам. А вот ты сейчас нас оскорбил, считай, при исполнении за обиду людей служивых. Знаешь, что будет?» «Нет», — я пожал плечами. «Тут прям кого не встретишь, актер малых и средних театров». «Штраф. Десять рысей. Есть чем платить». «Денег нет», — твердо сказал я. Спорить бесполезно, если решили за чем-то долг навесить, хоть какие аргументы приводи, только хуже будет. Тогда пройдёмте мил человек до охранного дома. Там у тебя грамотку сискнуй, составим, а потом уже пойдёшь обратно домой, если доснователь отпустит. Он у нас барин ведливый, но справедливый. Странно как-то, стоило тут спектакль разыгрывать вместо того, чтобы просто прицепиться к чему-нибудь, если так крестовать надо. Вопрос только зачем? Человек я пришёл, и бедный, толкс меня как с поршивой овцы кло. Ну да ладно, раз повязали, обязательно расскажут, что и к чему. Мы двинулись всей толпой, никто за руки меня не держал и не вязал, и можно было просто убежать. Ну даже как-то интересно стало, как тут местная полиция устроена. В крайнем случае не думаю, что местный околоток похож на Алькатрас, и оттуда смогу уйти. Амулетов на стражниках нет, все-таки какие-то беспечные они. Непростого человека схватили, могли бы и поберечься. Торжественная процессия прошла соломенный тупик с ярко подсвеченной вывеской лавки малолетнего предателя, свернула направо и, пройдя еще два переулка, свернула в третий. Местный пункт охраны порядка, трехэтажное здание с решетками на окнах, сложное из необработанных камней, внушало уважение и трепет. И еще желание оторвать местному архитектору руки и засунуть их туда, откуда они у него росли, в задницу. Окна по фасаду были разбросаны безумным сеятелем в хаотичном порядке, Или здесь так и та жеу устроены, что у каждой комнаты разный уровень пола. Или кто-то смотрит в окно на уровне своих коленей, а кто-то и подпрыгнув не сможет ничего разглядеть. Размер окон был где-то 40х40, так что зачем там ещё и решётки непонятно. Я бы, наверное, не протиснулся, если бы был обычный человек. Но так и протискиваться не надо, стены снести вместе с оплотом тирании и коррупции. Тяжёлая окованная толстым листом железа дверь громко скрипнула, принимая ночных посетителей, и мы оказались в маленьком холле. За столом сидела толстая молодая девица с пшеничного цвета косой и двумя подбородками, с бородавкой на носу, не слишком привлекательная даже с учётом моего многодневного воздержания. Видимо, каким-то женским чутьём она догадалась об этом, и взгляд в её завинису улил ничего хорошего. Не слишком привлекательна она была только на мой чужеземный взгляд. Местные жандармы глядели на нее, словно на имбирный пряник с черной икрой. — Вот смотри, Любава Вельевна, — льстиво запричитал тот, который с ружьем. — Нарушители привели. Значит, нарушал, гулял в строгий час и ругал нас последними словами. Разбойниками обзывал. Любава грозно нахмурила густую монобровь. — Ты, Фанни, нечисти, по порядку давай рассказывай. Проверили его? — Так точно, жилец из Белого сада. Ох и злой, на взгляд, зыркал на нас убить хотел. Оружие вот только выбросил куда-то, не заметил, темно было. Ель нашли потом. Точно, прогудел один из стражников, протягивая ржавый нож с треснутой рукоятью. Вот. Нашли на этом, как его, месте преступления, подсказал Фаня. Да, обрадовался стражник. Прямо в этом самом месте нашли. Выкинул под люк, чтобы мы не догадались, что он тать. Так и запишем. Толстой девица застрочила палочкой по листу бумаги. Ночью гулял с оружием разбойничим, честных стражей порядка обзывал. Как он вас обзывал? Татями, сказал грабим мы его. Ага, этот дрянь аж язык высунул, сосредоточенно что-то излагая в письменном виде. Как имя? Ну, стражников в Ненн знаете? Я уже понял, что хорошего тут ждать не придётся с ничего. Твоё имя, тать поганый. Марк Львович Травин, представился я. А откуда? «Путешествую». Не стал конкретизировать я, да и не потребовалось этого. «Так и запишем. Марк, бродяга». Любава пододвинул ко мне лист бумаги, раздельный на две части. Сверху непонятным, практически врачебным почерком были накорябаны строк 10, а внизу нарисован кружок. «Ладонь сюда приложи». «Нет». Сроду ничего такого не подписывал. «Значит, отказывается. К дознавателю его тащите на третий этаж». Монобровый махнул рукой, и Фани со товарищи, подхватив меня и бумагу, поволокли по коридору ра, а потом и по узкой тёмной лестнице. Вот не стал штраф платить, толковал мне Фани по дороге. И смотри, как попал. Сознался бы сразу, приложил ладошку к документику, записали на тебя 10 рейсов да ещё 30 за оружие незаконное. И лежал бы уже у себя на кровати, а там отработал бы недельк 6-7 и дальше себе бродяжничал. А теперь вот срок шимилентич тобой займётся. А и такая ситуация, что не повезло тебе, братец, охни не повезло. Нехорошо так к приезжим попинял я ни гостиприимно. "Как аж ты приезжий? Ты голодранец", заявил Ваня. "Денег нет, нечего шастать, дома надо сидеть, работать". Вот пришли. Ты перед его милостью спену гней не любит он, гордых слишком. Подоба страстно постучав в дверь, Ване приоткрыла её и просунул внутрь свою бородёнку. "Ваш милость, татя тут привели оружие". Нет. Экого вы сюда припёрлись, хряняки? Дел мне больше нету, как со всякой голытьбой на анди глядь разбираться. Брось её в застенах в подвале, завтра займу, сейчас не досуг. Раздражённо ответил ему неприятным брютоном. Любаво велел Ивнор распорядились, сказал, чтоб к вам уж не осерчать, ваш милость. Ладно, давай его сюда. Меня втолкнули в комнату. Кланяйся барину, собака. В небольшом кабинете за столом, покрытым газетой с жирными пятнами, немолодой, отплаватый мужчина с обширной лысиной развалился в глубоком кожаном кресле, глядя в нормального размера окно. На газете стояла початая уже бутылка с чем-то прозрачным, стакан, тарелка с нарезанной колбасой и салом и несколько огурцов свежих. У них не бы се теплицы есть, в это время огурчики только из юга возят? Не глядя на меня, хозяин кабинета наполнил стакан, выпил, хрустнул огурцом. Наколол двузубые вилкой кружок колбасы и зачавкал. Стражники аж сглотнули дружно. И только потом этот Рокши Мелентич повернулся. А мужик-то непростой, если Вели себя амулетами точечно защитил, то у этого он прям всю фигуру они охватывают. Хотя ошибся я, там половина не амулета, а натуральные схемы наложены. Непроизвольно поставил щит, мало ли что колдуну-алкоголику в голову придет. И точно, привстал, глаза кровью налились. «Идиот!» – заорал дознаватель. Куски колбасы из его рта вылетели прямо на меня и стражников. Местных околоточных забрызгало, и передо мной на мгновение повисли и упали на пол несколько объедков. «Тьфу!» – чуть не стошнило. «Ты кого мне привел?» «Так, Любава Вельевна, в жопу твою, Любаву Вельевну!» Колбаса кончилась, и в стражников полетели непрожеванные кусочки огурца. «Туда всех вас засунуть, в эту сраку тупую!» Ну как же так, бормотал Фани, пытаясь спрятаться за меня и вычесать куски колбасы из броды. Где знак порядка? Да вот же. Фани, которому доставалось больше всего, зашарил по карманам, имитируя поиски. А опять в караулке валяется. Уже тише поинтересовался лысый, налил ещё стакан и махнул не закусывая. Прости ваш ясность. Фани плюхнулся на колени. Не губи, пощади, деть малый, жена скоро родит. Мужик вдруг рассмеялся. Они не понимают. кнул он в меня огурцом. Я согласился с ним, поскольку тоже ни хрена не понимал. Ты, Фаня, колдуна ко мне привёл. И жив до сих пор визунчик. Стражники охнули и дружно подались из кабинета. Одновременно в пятером просочились через одну дверь фокусники. Фаня тоже попробовал ползти, но тут уж я перехватил его за воротник и слегка пнул ногой. Пару раз просто так, а на третьей в направлении двери Марк Львович Травин слегка поклонился местному колдуну-дознавателю. Рокша Милентьевич Пырьев в ответ наклонил голову хозяин кабинета и приглашающий указал на стол. «Не желаете ли трахнуть по маленькой?» «Это же никогда не помешает», — согласился я, отпуская Фаню, бодро уползающего за дверь. «Особенно в хорошей компании». «С Рокшей мы посидели не меньше часа. Почти пустую бутылку он заменил другой с коричневым содержимым». Заметил, что не гож двум хорошим людям всякую палёную дрянь пить. Ага, одному самое раз значит. Вместо немудрёной закуски дознаватель достал мандарины и пирожки с вишней. В бутоке оказался неплохой бренди, и мы её неспешно говорили под неторопливый разговор. Хозяин кабинета оказался местным колдуном, главным и единственным, который на деле работать отказывался. Ты видишь, с дураками какими работать приходится. Рокша Брэнди пил не спеша, в отличие от водки или что там был в прежней бутылке. «Дал ведь им на всякий случай амулет, чтобы могли нашу брату сразу отличить. А то ведь я нас знаю, сам такой, как что не по мне могу и полсела сжечь. Или вон ураганом разнести здесь все». Я вежливо покивал. Силен мужик, мне до такого еще расти и расти. Хотя скромничаю я, так вырастет чуток. «Вижу, что ты молодой еще, неопытный, сил маловато». Ну им разу много надо этим тупым ослам. О стражнику в беречь приходится, иначе грабители расплодятся. Мне за ними бегать не с руки, дел и так много. Порядок охранять, дело расследовать важные. И тут я полностью с Клодуном согласился. И Марк как сюда попал? Своим ходом или через портал? Заставил меня задуматься, Рокша. Значит, тут про порталы знают, и они есть. Оба факта мне только в плюс. Через портал, вздохнув, согласился я. Не бойсь, магистр портал открывал, завислил Протинор Рокша. Да не морщись, научишься ещё. У нас в княжестве мало какой колдун умеет портал открывать без привязки. Ты куда попасть хотел? В Славгород, выдал одно из немногих знакомых географических названий. Там знакомые у меня. Поэтому и денег не взял, там ждут и помогут. Фу, это нормально, Яна качнул головой Рокша. Обычно 300 вёрст для портала хорошей точности, а тут почти в точку попал. «Случайно?» — повинился я. «Просто повезло». «Давай за то, чтоб всегда везло. Мы чокнулись и выпили». «Значит, ты, Марк, из империи?» «Не совсем», — пожал я плечами. «Мы рядом живем». «В пограничных землях», — понимающий кивнул Рокша. «И как у вас там на севере?» «Денег нет», — пожал я плечами, «но держимся». «Видимо, я пошутил, потому что Рокша расхохотался». «Да уж, держитесь. Не бойся, на безграничной торговле неплохо живете, без таможня-то». на красной пыли или проклятым серебре. Ну-ну, шучу. Кто ж такие противоправные дела оделает? Даже думать об этом нельзя. Никто, согласился я, вызвав новый взрыв смеха. Меня ведь сослали сюда, вдруг пожаловался новый знакомый. Фаминский с волчи, только прямую родню примечают, а нас за своих не держит. И почему-то внимательно на меня посмотрел. Не держит гады. Видимо, я прошёл какой-то тест, потому что Колдун довольно улыбнулся каким-то своим мыслям. Но остальную часть разговора шли пьяные откровения о том, что сослали умного и хорошего человека в самую жопу мира, грязным, неотесным крестьянам и все за какую-то невинную шалость. И восхваление себя любимого, такого талантливого колдуна, аж выпускника столичного Смоленского университета, которого с руками оторвут, как только вернется он в Стольный град, этому уже недолго осталось. По местной власти тоже прошелся. Как я и понял, стражники работали на городской углу, поставляя ему дешёвую рабочую силу из числа приезжих. А тот уже в закупо отдавал или себя оставлял не на долгий месяц-два, чтобы из-заъезда проверяющему цепиться не за что было. Подумаешь, человек долг отрабатывает. Так не в рабстве же ни на всю жизнь, а что пару месяцев на свежем воздухе тяжести потаскал или на поле поработал. Деревенской пищи поел до да насенаваль, поспал, так это только для здоровья, на пользу. Курорт Особо досталось Любави, которая тварь такая никак спать с Рокшей не хочет до свадьбы. А он еще не совсем тут осеволапился, чтобы не пойми, с кем кровь благородную смешивать. И вообще, не с кем ему тут даже словом перекинуться. Вот только иногда удается с приличным человеком посидеть, выпить для души. В общем, почти никакой полезной информации я от него не получил и сам не поделился, как он не пытался что-то выведать. Дознаватель, хоть и пьяный. Как будешь в Желине, заходи, по местный двор Пырьевых все знают. Я через месячишко отсюда уеду, милости просим. Скажешь, что от меня, себя назовешь, как родного примут. Расстались мы практически друзьями. Ты, если что, остаться тут соберешься, ко мне иди. Рокша в обнимку со мной прошел мимо притихшей любавы, распахнул входную дверь ногой, причем не дотрагиваясь. Показал сжатый кулак. Мы этих сиволапых вот где держим. Фаня, ну-ка проводи его милость обратно в Белый сад. Хороший всё-таки мужик этот Рокша. А про гостеинство я ему ни слова не сказал. Мы обнялись почти как братья, я в сопровождении Фани, бормочущего суда барин, и пожал те барин, дошёл наконец почти до трактира и тогда уже отпустил провожатого.